Наместник гениалиссимус. Мы опять шли по каким-то залам и переходам, автомадчики вытягивались в струнку, щёлкали к двукам и брали на караул. Секретарём у председателя редакционной комиссии был пожилой генерал-полковник, но осветилсон как сержант. Ага, это вы, сказал он нервно суя мне руку. Горизонт Тимофеевич как раз после процедуры, так что он может с вами поговорить. Прошёл вас. Открыв дверь в кабинет, он первым вошел туда, но тут же остановился, пропуская нас с Берием Ильичем. Наконец-то первый раз в Маскарепе я увидел старого человека, да еще какого. Он сидел в инвалидном кресле, не за столом, а почти посреди кабинета. Из-под кресла выходили, тянулись к задней стене и уходили в нее два — желтый и один. и красный шланга. Старик сидел в кресле и представлял собой полную развалину. Голова набок, язык вывалился, руки висели как плети, из левого уха у него торчал толстый провод с микрофоном в виде рожка. Старик, кажется, спал. Но как только мы вошли, стоявшая рядом с ним медсестра воткнула ему прямо сквозь брюки шприц. Он дёрнулся, проснулся, хотел выпрямить голову, но она упала на другую сторону, глаза однако остались почти открытыми. Кто такие, спросил он, разглядывая нас всех недовольно. Маршал живо подкатился к нему, схватил рожок и, приложив его к губам, почтительно сообщил: "По вашему приказанию Классик к вам привёл". А, -а, "А", сказал Горизонт еле вороча языком, "клафика Ну подойди, клафик, подойди-ка сюда. Я приблизился и взял из рук маршала рожок. "Здравствуйте!" прокричал я в рожок. "А нифево!" прошамкал председатель нифево. "Тебя фу-фую. Видишь, -ви у меня тут два фланга. По фолтуму первичный продукт подаётся, а по крафну вторичный отфафовывается, так что арговисим действует. Он хотел опять поднять голову и даже достиг в этом некоторого успеха, но не успел удержать её, и она упала ему на грудь. Впрочем, сестра приблизилась к нему сзади, подставила голову вертикально и стала её придерживать. Кажется, старик оживал всё больше. В глазах его даже появилось что-то вроде любопытства ко мне. Так вот ты какой, сказал он с видимым одобрением. Хоров, хоров. И в сколько тебе гадковтка? — Скоро сто будет, ваше высокопревосходительство! — прокричал я вражок. — Молодой эфё! — заметил председатель. — А мне вот уфе в то фоти ты, и то фе эфё нищи фо, а в то это и в таком фиде фофив. Я осмотрел быстро свою одежду. — Если вы финном называете мои штаны, ваше высокопревосходительство, то я тут совсем ни при чем. Такие выдали... А я отъехал в хороших штанах, в нормальных. Да что вы такое говорите? Сердито шептал генерал-полковник Горизонт Тимофеевич, говорит: "Не в фини, а в чине". "Да", сказал Горизонт Мофеевич, "бей величу, надо его пофыфить. Он в фёдке, на вклафик". "Будет исполнено", прокричал взрослый вражок. "Майора ему дадим, или даже полковника". "Фафем полковника", сказал Горизонт. — Генерала, ты, крафафица, — попытался он поднять глаза к сестре, — холовку-то мою так не терфи, когда я киваю, ты ее немновку так отпувкай. Но сестра на него не понадеялась и сама обкачала его головой. — Хрофо! — одобрил ее действие председателю. — Хватит! — Знафи ты! Фофлафин! Убрай там всяких фимов и таких вот профив! — Не знаю, о чем он говорит. Я оглянулся на взрослого и увидел, что тот мне оживленно подмидивает. Я опять ничего не понял и кивнул головой. — Ну и правильно, — сказал председатель, и сестра пкивала его головой. — Ихрофо, все лифние, надо в фиг два упирать, а не лифние. Не договорив фразы, он заснул, вывалил снова язык, и сестра положила ему голову на бок. Я посмотрел на маршала, тот на генерал-полковника, генерал развел руками и сказал, это все. Горизон Тимофеевич дал указание и теперь отдыхает. Сестра взяла кресло за спинку и, подбирая шланги, покатила его вглубь кабинета, а мы трое, ступая на носках, вышли в приемную.